«Четверг. Эпизод десятый. Меня будут мягкие золотистые солнечные лучи. Я потягиваюсь и негромко зеваю. От простеней подо мной пахнет порошком и чистым бельем». На стене напротив – афиша фильма. Мужчина – анфас с ружьем в руках в фантастической обстановке. Поверх картинки напечатано название «Безумный Макс-2». Я начинаю чувствовать себя в 1988 году как дома. На письменном столе у кровати я сразу узнаю культовые предметы того времени. Кассетник, телефон с огромными кнопками, несколько разноцветных папок. А еще на краю стола лежит фотоаппарат типа «Полароид». Мне тут же вспоминается мое вчерашнее ночное приключение. Стоило бы сказать «наше», потому что Ориски, кажется, был настроен еще решительнее, чем я. Я зашел за другом, и мы направились к дому Даниэля Маркьюзо, разрешив мне толкать кресло в кои-то веки. А Риски стал засыпать меня вопросами, что это за человек? Почему мы собираемся ограбить его дом? Связано ли это со смертью Джессики Стейна? Мне пришлось обстоятельно ответить на каждый вопрос. Да, это связано с Джессикой. И нет, мы не собираемся ограбить дом». «Представь, что мы путешествуем во времени», – предложил я сомневающемуся Орески. Когда мы подошли к дому Даниэля, на улице уже совсем стемнело. Ночь окутала вольми легкой вуалью, усеянной бриллиантами. Мне показалось, что звезды на небе светят чуть ярче, чем обычно. Первым делом я отвез Орески в небольшой темный закуток между крыльцом и окном второго этажа, через который рассчитывал пробраться в дом». Так Ариски мог стоять на шухере, оставаясь незамеченным. «Если заметишь что-то подозрительное», – объяснил я ему, – «дай знать». «А, да?» – отозвался Ариски своим фирменным ироничным тоном. «А как? Лучше мяукнуть или крикнуть птицей? У меня отлично выходит совиное уханье!» Я раздраженно помолчал несколько секунд. «Нет», – ответил я, не поддаваясь на провокации. «Просто дай мне знать». С этими словами я, задрав голову, стал рассматривать манящее окно второго этажа. Окно подростковой комнаты Даниэля Маркьюзо. Чтобы до нее добраться, нужно будет всего лишь заползти по водостоку. Я такое видел в тысячи фильмов. Да и сам стал мастером в спускании по трубам. Но когда пришлось взяться за дело, должен признаться, вся моя уверенность пропала. А риски, вжавший голову в плечи, повернулся ко мне и бросил на меня пронзительный взгляд из полумрака. «Что, струсил?» Я ответил, что ничего подобного, и твердо обхватил трубу. К счастью, она оказалась старой, железной, а не как теперь делают из пластика. Труба была крепко привинчена к стене кронштейнами, так что я без особого труда поймал равновесие и, упираясь ногами в фасад дома, дополз до второго этажа. Непроизвольно взглянув вниз, я увидел, что Ариски с глуповатой улыбкой машет мне рукой. «На улицу смотри, кретин! Не на меня!» Высота была небольшая, 3 или 4 метра. Но у меня слегка закружилась голова. «Не время сдаваться», — подумал я. Медленно, но уверенно, я потянулся левой рукой к окну Даниэля Маркиюзо, намертво схватившись за трубу правой. Ступни я надежно поставил на металлический кронштейн и даже в такой неудобной позе чувствовал себя вполне свободно. Немного пошарив рукой, я нащупал оконный выступ. Цепляясь за трубу, я начал искать небольшую деревянную рейку, которая, по моим воспоминаниям из 1988 находилась справа. Я исследовал пальцами каждый сантиметр рамы, проверяя по нескольку раз. Вдруг щелчок. Я немного надавил ладонью, рейка сдвинулась, и мне удалось подсунуть указательный палец под шпингалет подъемного окна. Также на ощупь я попытался поднять задвижку, чтобы открыть окно. Наконец раздался еще один негромкий щелчок. Вытянув руку и толкая изо всех сил, я поднял скрипящую створку окна. «Ес!» – сказал я в полголоса, удостоверившись, что путь свободен. Поднявшись на руках – Я вошел в комнату Даниэля Маркьюзо. Можно начинать поиски. 1988 год. Я ненадолго залюбовался фотоаппаратом, но теперь решаю вылезти из-под одеяла с успокаивающим запахом чистого белья. Усевшись на край кровати, я понимаю, что сегодня я снова парень. На мне семейные трусы и футболка с надписью Star Wars и «Чубакой». Класс! Странно, но это место мне что-то напоминает. Как будто я здесь уже бывал. Я перебираю в голове все комнаты, в которых просыпался на этой неделе. Не то. Я медленно подхожу к письменному столу, на котором лежит номер «Науки и жизни». На обложке – снимок какой-то галактики, огромного скопления звезд и заголовок. Существуют ли параллельные вселенные? Беру журнал и просматриваю содержимое. «Параллельные вселенные»? Несколько недель назад эта мысль показалась бы мне смешной. Теперь же мне кажется, что пространство и время устроены намного сложнее, чем мы думаем. Есть ли коридоры, проходы, соединяющие разные временные пласты? Может, я нахожусь в одной из параллельных вселенных? Если да, как я сюда попал? Случайно? Меня для этого выбрали? Но кто? И почему меня? Если начать задавать все эти вопросы, то им не будет конца. Лучше уж не слишком углубляться и принять происходящее. Сейчас я придерживаюсь такой философии. Аккуратно откладываю журнал и решаю, что возьму его почитать в школьном архиве. Потом, когда все закончится. И когда я вернусь в свою старую добрую вселенную. В 2018 -м. Не издавая ни звука, я продолжаю тщательно обследовать комнату. Музыкального центра горкой сложены несколько дисков. «Анси Суаже» – «Милен Фармер». «Энтре Гри Клер Э Гри – «Жан Жака Гальдмана». Саундтрек Эрика Серра – «К подземке». Никаких сомнений, здесь живет истинный меломан. На небольшой этажерке передо мной десяток книг в мягких блестящих обложках. В основном научная фантастика. Врата Анубиса Тима Пауэрса. Книга крови Клайва Баркера. Нейромант Уильяма Гибсона. Вот я и оказался в комнате Гика. Провожу рукой по густым, кудрявым, злохмаченным волосам. Направляюсь к зеркалу, висящему у двери, но по пути спотыкаюсь о предмет, который сразу же узнаю. Это видеокассета. Старенькая ВХС. На коробке фотография Сталлоне – Который, сжав челюсти, напряг рельефные мышцы. Под заголовок я знаю наизусть глаз тигра. Черт, это же Рокки три. Лео, эй, Лео, все в порядке? Ты там? Это был голос совсем не тихий, а риски Шикнул я, высунувшись из окна и приложив палец к губам. Затем я поднял большой палец в знак того, что все хорошо. И правда, все было ровно так, как я себе представлял. Комната Даниэля Маркиузони изменилась с тех пор, как я побывал здесь в 1988 году. Все осталось на прежних местах. Кровать, стол. Пожелтевшие теперь фотографии за Кьюри на стене. На секунду я замер, словно меня парализовало. Было во всем этом что-то странное. Такое чувство, что последний раз... Даниэль Маркиюзо заходил сюда подростком. В воздухе стоял затхлый запах. Я включил настольную лампу и осмотрелся. «То, что случилось со мной на этой неделе», подумал я, присаживаясь на кровать, «это настоящее сумасшествие». Потом я вспомнил, зачем пришел. Смерть Джессики Стейн, секретные снимки, разгадка тайны. Я резко поднялся и, по кошачьи припав к полу, стал шарить рукой между матрасом и кроватной сеткой. Пусто. С улицы послышались негромкие совиные крики Ариски. Кого-то увидел или изображает чертову ночную птицу, чтобы развлечься. В этом главная проблема Ориски. Никогда не угадаешь, насколько он серьезен. Но мне было плевать. Времени подходить к окну, чтобы проверить, все ли в порядке, не оставалось. Точно не теперь, когда я так близок к цели. Еще немного порывшись под матрасом, я нащупал пальцами металлическую коробочку. Осторожно положив кассету рокки три на стол, словно это магический предмет, наделенный неизвестной силой, я продолжаю исследовать комнату. Да, это место точно мне знакомо. Знаю, это невозможно. Но все же... Неужели я правда здесь бывал? Я медленно подхожу к небольшому зеркалу, висящему на стене под открыткой с надписью «Привет из Британии». Я не сразу смотрю на отражение. Что-то меня сдерживает. Я снова вдыхаю запах, стоящий в комнате. Запах чистого белья и упорядоченной жизни. У кровати кучкой свалена одежда, видимо, вчерашняя. Мне хорошо в этой комнате? Она чем-то напоминает мою. Здесь царит бардак идеальной степени. Из-за полуоткрытой шторы мелкой золотистой сеточкой пробивается солнечный свет. Мне, наверное, уже пора выходить в школу. Собравшись взглянуть на себя в зеркало, я чувствую, как внутри меня все начинает трястись. Как будто я внезапно что-то осознал, разоблачил, обнаружил. «Ну, конечно!» – громко произношу я, сам того не замечая. Я знаю, где нахожусь. Мне знакомы эти стены. До мельчайших подробностей. Точнее, я изучу их до мельчайших подробностей через 30 лет. К тому моменту они наверняка изменятся. На них поклеят новые обои, в комнате переставят мебель, заново побелят потолок. Но это все те же стены. Несколько секунд я неподвижно стою с каменным лицом. Только глаза поворачиваются то вправо, то влево, будто бы в поисках объяснения происходящему. Слева от меня, прямо на полу, стоит приставка Nintendo, из которой выглядывает картридж Legend of Zelda. Я все-таки нехотя поворачиваюсь к зеркалу, медленно приближаюсь к нему. На меня уставилось недоуменное прыщавое лицо, изящное, довольно милое, несмотря на следы от Акне. Молодое, даже юное. Лео, я твой отец. Пулей вылетев из дома, я понимаю, что мне требуется еще несколько минут, чтобы принять, что я оказался в жизни отца. Черт, все что угодно, только не это. В панике думаю я. Знать, каким был отец в моем возрасте, мне хочется в последнюю очередь. Нас с ним и так мало что связывает. Вот это настоящий хардкор». Я иду по городским тротуарам, пытаясь не привлекать внимание, И убеждаю себя, что это, возможно, мой шанс. Вдруг еще не поздно завоевать маме на сердце и отбить ее у красавчика Эммануэля Леблана. Черт, это тоже хардкор. Флиртовать с собственной матерью, чтобы та согласилась пойти со мной на школьный праздник. Вспоминаю, что отец сказал вчера. Они ходили в кино. На фильм про танцоров. Может... С этого и стоит начать. По пути я встречаю несколько парней в мешковатых спортивках, в банданах, с толстыми цепями на шеях и в куртках с леопардовым принтом. Прически у них просто невообразимые. Грандиозная химическая завивка или стрижка моллет. Ах, восьмидесятые. Оказавшись в лицее, я сразу же понимаю, как устроен двор. Он стал для меня родной вселенной. В дальнем углу Джессика Стейн – в окружении таких же крутых девчонок. Капюсин Шашуан и Виктуар де Лассаль в джинсовках и черных леггинсах над чем-то хихикают. Чуть в стороне, буквально в нескольких метрах, мужская версия этой компании – банда Марка Оливье Кастена бунтари. Все трое – сам Марко, Тони и Этьен – вальяжно прислонились к стене, согнув одно колено и курят сигарету за сигаретой, с презрением разглядывая окружающих. Время от времени Тони украдкой посматривает на Атьена. Его глаза полны злобы и обиды, желания и тоски. В противоположном конце двора территория гиков и лузеров. В 1988 году очкастых фанатов информатики еще ни во что не ставят. «Мне хочется подойти к ним, похлопать по плечу и сказать «Не бойтесь, ваше время придет». Рядом я замечаю одинокого Даниэля Маркьюзо. Он выглядит потерянным, погруженным в свои чувства. В руках у него неизменный фотоаппарат. Чуть ближе к школе, прямо у пока что закрытых дверей столовой, стоит Элис Барсалет, которая наблюдает за Даниэлем и, кажется, не решается к нему подойти. Тот опускает глаза, видимо, притворяясь, что ничего не заметил. «Эту парочку ждет длинный путь». Также в стороне у уличной спортивной площадки собралась группа спортсменов. Их немного, 3-4 человека. Все в футболках или баскетбольных майках. Узнаю в этой компании безупречное лицо Эммануэля Леблана. Он стоит, заложив руки за голову и поворачивает таз вправо-влево, словно разминается. Каждая из этих групп ненавидит другую. Бунтари ненавидят спортсменов, которые презирают гиков. Таков закон природы. Непреложный и вечный, как закон Саванны или что-то в этом роде. Нельзя заставить льва и обезьяну дружить. Вот так. Хотя я не до конца понимаю, каким зверем выпало стать мне. В центре двора, между этими полюсами, толпится большинство учеников. Те, у кого нет отличительных признаков, те, кто не считаются ни крутыми, ни неудачниками, Те, кто смешиваются с толпой в надежде остаться незамеченными. Те, кто живут день за днем, не поднимая лишнего шума. Они все одеты по моде 1988 года, и прически у них соответствующие. У некоторых на руках фенечки. Эти же ребята носят значки «Не лезь к моему корешу» и «Мы – это мир». И футболки с рыбокопом. Вот она, безликая масса тех, кто терпеливо ждут, чтобы все это просто закончилось. В этой толпе я и скрываюсь. Не хочу обращать на себя внимание И вдруг замечаю знакомое лицо. Правильное, утонченное, нежное. Мама о чем-то болтает с подружкой. Обе девушки прислонились к стене у окна и, кажется, очень увлечены беседой. Все-таки очень необычно видеть маму такой. Здесь... В мире, где меня, Лео еще не существует. Мама ведет себя раскованно. Время от времени она усмехается, заправляя длинные волосы за ухо. Я робким шагом приближаюсь к ней, не говоря ни слова, оставаясь незаметным. В этом мгновении мир вокруг меня завихряется водоворотом движений и цветов. Все лица учеников сливаются в один бесконечный поток. Я больше ничего не вижу. Словно от мамы меня отделяют не несколько метров а целый пространственно-временной барьер. Есть только она. И я. И судьба. Вытащив металлическую коробочку из-под матраса Даниэля Маркьюзо, я сел на кровать проверять содержимое. Небольшая настольная лампа по-прежнему освещала комнату тусклым светом. Пахло там как-то странно. Смесью пороха и пыли. Было неясно, то ли все взорвется с секунды на секунду, то ли простоит неподвижно еще целую вечность. «Это все мое воображение», – подумал я, поднимая металлическую крышку. Я держал в руках ту самую коробочку из-под бретонского печенья, которую и представлял. Даже этикетка «фотографии» осталась прежней. Внутри множество черно-белых снимков. Я мгновенно понимаю, где они были сделаны – в школе, у озера – на улицах Вальми в 1988 году. Пролистываю фотографии. Подростки группами и поодиночке. Кто-то сфотографирован со спины, видимо, тайком. Кто-то занимается спортом, играет в теннис или футбол. Именно такие фотографии я видел в школьном альбоме. Нашелся и целый раздел, посвященный Джессике Стейн. Я назвал эти снимки фотографиями извращенца Даниэля Маркьюзо. На кадрах, сделанных явно из-под тишка, жертва представала в самой разной обстановке. На улице, в школе, тенью в окне своей комнаты. Под первой стопкой я нашел еще несколько фотографий в небольшом конверте. Я сразу понял – это то, что мне нужно. Открыв конверт, я достал первый снимок. Очертания деревьев, свет и тень. Сосновый бор у озера а посередине долговязые силуэты Тони и Этьена. Я листал фотографии, пока не дошел до снимков со школьного праздника. «Я болел», – сказал Даниэль. «Болел он, ага, конечно». Всего я насчитал около 10 фотографий, сделанных в спортивном зале, которые по такому случаю преобразили в большой танцпол. Ученики в вечерних нарядах, платья и блестки. Я тут же нахожу Джессику, сияющую, улыбающуюся. Неимоверно радостную и красивую. На снимке она танцует в отцветах диска шара прижавшись к Марку Оливье Кастену. На больших часах в спортзале 21.43. Сложив все фотографии обратно в конверт, я спрятал их под футболку. Вернулся я к окну и негромко свистнул орезки. Пс! эй, я спускаюсь!» «Хорошо!» Я увидел, как Ориски разворачивает кресло, чтобы видеть фасад дома. Лицо его приняло внимательное и обеспокоенное выражение. Съезжая по водосточной трубе, я животом чувствовал фотографии Даниэля Маркьюзо. Чувствовал, как бумажный конверт трется о кожу. И обжигает. «И... Изабель?» Возвращаемся на школьный двор. Меня толкает проходящий мимо парень. На нем футболка с Майклом Джексоном и надписью «Триллер». Мама со спокойным видом поворачивается ко мне. Я, словно в замедленной съемке, вижу, как ее волосы на мгновение подлетают над плечами. Она переводит взгляд больших глаз с подруги на меня. Она юна, очень юна. До этой безумнейшей недели я и не думал, что маме когда-то могло быть 17 лет. Только сегодня она не моя мама. Варан, произносит она с улыбкой – которую наполовину скрывает воротник блузки. Стараясь держаться самым естественным образом, я подхожу к маме и целую ее в щеку. Э, -э привет?» Удивленно лепечет она. Я улавливаю в ее интонации легкое смущение. «Надо признать, что прямо сейчас у меня есть явное преимущество перед мамой. Я знаю ее наизусть. Могу расшифровать малейшее движение лица». Она, наверное, ругает себя за то, что пригласила на праздник Эммануэля Леблана, и теперь не понимает, как себя вести с моим отцом. Ты подумала? Ну, по поводу праздника. В это мгновение мамин взгляд мрачнеет. Она начинает часто моргать, и я уверен, вот-вот зальется краской. Да, э, нет, в общем, не знаю. Я смотрю ей в глаза, очень пристально, молча. Затем решаю рискнуть. Эммануэль сказал, что ты пойдешь с ним. Она не отвечает и, наклонив голову, принимается тереть висок. Я подхожу еще ближе и твердо произношу. Поступай так, как хочется. Помнишь ту песню Этьена Дао? Там поется «Перемениться может все, сегодня первый день, когда ты жив еще». «Нет». Не знала, что тебе нравится Этьен Дао. Я говорю, что просто обожаю этого певца и начинаю напивать упомянутую песню. Мама смотрит на меня несколько озадаченно. Явно не узнает мотив. Наверное, в 1988 этот трек еще не вышел. Ну и ладно. Я продолжаю мурлыкать. «Ты можешь быть проще. Сегодня первый день, когда ты жив еще». «Звучит классно», – торопливо говорит мама, словно хочется, чтобы все это поскорее закончилось. Потом сообщает, что ей пора, контрольная по математике. «Формула сокращенного умножения просто ужас какой-то», – добавляет она. «Может, встретимся в шесть после уроков?» Не дожидаясь ответа, мама направляется к главному зданию. Звенит звонок. Я на секунду впадаю в ступор. «В шесть?» – спрашиваю я. Она резко поворачивает ко мне сияющее, улыбающееся лицо. «Да, проводишь меня до работы. А я тебя угощу». «Хорошо, договорились?» Наконец отвечаю я. «В шесть у ворот». Мама машет мне рукой, как бы говоря, «до скорого». Впервые в жизни я радуюсь, что мама будет ждать меня у выхода из школы. Спустившись по водосточной трубе на доме Даниэля Маркьюзо, я подошел к реске. Он с большим трудом сдерживал восторг. «Ну, что?» «Подожди, я тебе все покажу. Но сначала нужно отсюда свалить». Я взялся за ручки кресла и пошли вверх по озерному проезду. Сзади до нас долетало пение лягушек. Словно только они нас и видели. Два скрюченных силуэта в темноте, которые уносят с собой скудную добычу. Стопку фотографий и, возможно, ключ к тайне 30-летней давности». Ну! снова спросила Ариски, как только мы вышли на освещенные центральные улицы Вальми. Ему не терпелось узнать. Я мог его понять, мне тоже. Я достал из-под футболки конверт и аккуратно его открыл. На долю секунды мне показалось, что Ариски затаил дыхание. Саспенс! Иронично произнес я, пролистывая фотографии, на которые мы с Ариски смотрели широко открытыми глазами. Что и говорить, у нас в руках оказался уникальный исторический документ. Школьный праздник 1988 года, сфотографированный почти поминутно. По времени на больших часах в спортзале мы могли восстановить хронологию событий. На каждом следующем кадре стрелки, отсчитывая минуты, продвигались вперед. Я почувствовал, что мои губы растягиваются в улыбке. Убрав фотографии в конверт, Я повернулся к Орески. Он не улыбался. Наоборот, выглядел скорее встревоженным. «Встретимся завтра», – сказал я. «Надо во всем разобраться. Тщательно рассмотреть каждый снимок. Разгадка точно где-то рядом». «Разгадка?» – неуверенно повторил Ариски. «Какая разгадка?» «Ну же, Орески!» «Разгадка убийства Джессики Стейн!» Когда раздается звонок, возвещающий конец учебного дня, я бегу к выходу из лицея. Мне страшно, что мама забыла о встрече. Но, выскочив на улицу, я сразу же замечаю ее в толпе. Она тоже спешит к школьным воротам. При каждом шаге ее волосы подпрыгивают, открывая точеный профиль светлого лица. До сих пор я не обращал на это внимания. Ну, почти не обращал. Но у меня очень даже красивая мама. Заметив меня, она улыбается и приветливо машет рукой. Она явно мне рада. Или, точнее, рада моему отцу. И от этого у меня разрывается сердце. Ведь я знаю, что им обоим уготовила жизнь. «Как контрольная?» – спрашиваю я. «Ой, давай не будем об этом». Всплеснув руками, она смотрит на меня усталыми, но веселыми глазами. «Ладно, хорошо». Мягко говорю я пытаясь скрыть смущение. «Ну что, идем?» «Да, вперед», – беззаботно отвечает она. Пройдя несколько метров, мы сворачиваем на углу улицы Мельдьё и выходим на широкую платановую аллею, над которой висит солнце. «Не знал, что ты работаешь», – говорю я, чтобы поддержать разговор. «Мама никогда об этом не рассказывала». Я смотрю на нее, пока она объясняет, что устроилась туда в начале года, чтобы заработать немного карманных денег. Она официантка в кафе на бульваре «Вельмен», неподалеку от кинотеатра. «Самое крутое, — рассказывает мама, — что мы сотрудничаем с кинотеатром, и мне часто достаются бесплатные билеты. В прошлом месяце я посмотрела «Голубую бездну», мне очень понравилось. Потом еще два раза сходила на этот фильм. «Ты любишь кино?» Я рассеянно отвечаю, что «люблю». Слишком засмотрелся на здания и витрины вокруг. Рассматриваю выставленные в окнах магазинах модные предметы. Нашивки, значки с фотографиями певцов или сцен из фильмов. Бумбоксы, видеомагнитофоны, терминалы, терминалы Майнител. Цифровые устройства с клавиатурой, экраном и модемом, с помощью которых абоненты подключались к телеинформационной системе Майнител. Появившийся во Франции в конце 1970-х. Пользователям было доступно более 2000 различных услуг. Они могли узнать расписание поездов или киносеансов, совершать покупки, пообщаться в чатах с другими пользователями и так далее. И, конечно, бесконечные шмотки кислотных цветов, банданы, лайкровые штаны цвета электрик, натянутые на манекены. Странное зрелище. Такое чувство, будто я приземлился на незнакомой планете. Особенно старые фильмы вроде «Голубой бездны», — говорю я. Это классика. В смысле? Он же только вышел. Осознав, что ляпнул глупость, я отворачиваюсь от витрин. Э, ну, я имел в виду, что он станет классикой. Обязательно. Да, ты прав. С любопытством, глядя на меня, соглашается мама, когда мы сворачиваем на улицу, которая ведет до самого бульвара «Вельмена». Метров через 50 я замечаю на тротуаре несколько столиков под выленевшим навесом. «Пришли!» – гордо объявляет мама. «Что? Ты работаешь в было и прошло?» «Ну да. Только в четверг и в воскресенье вечером. Садись, я принесу тебе попить. Что предпочитаешь?» Я раздумываю несколько секунд, а затем, возможно, слишком восторженно выдаю. «Пшит! Пшит!» Отдых и прохладительные напитки. Вспоминаю я рекламную наклейку на двери бара. Еле сдержав озорной смех, мама уходит внутрь заведения. Становится за прилавок и надевает полиэтиленовый фартук. Я пристально вглядываюсь в глубину зала, туда, где стоят диванчики. Вдруг увижу там всю компанию Джессики Стейн и Марка Оливье Костена. Но нет. В баре пусто. Если не считать троих байкеров – попивающих пиво за стойкой. Мама выносит бутылку и стакан, наполненный искрящейся жидкостью. «Прошу вас, месье». Поблагодарив ее, я спрашиваю, не хочет ли она посидеть со мной пару минут перед работой. Мама бросает нерешительные взгляды вправо и влево, внимательно смотрит мне в глаза и улыбается. «Ладно, но только пару минут». Одним движением она приставляет к моему столику стул и молча садится. Глядя на ямочку на маминой щеке, я понимаю, что сам должен начать беседу. И принимаюсь болтать обо всем и ни о чем. О погоде, еще один прекрасный солнечный день, о школьной жизни, поскорее бы каникулы, о 80-х. Просто обожаю пшит. А затем разговор почти что естественным образом заходит о жизни вообще, о планах, о родителях. Ты своих хорошо понимаешь? спрашивает мама. «Да. Ну, то есть... Наверное?» Ничуть не смутившись, отвечаю я. «По крайней мере, мне кажется, что каждый день я узнаю их чуть лучше». «Хм. Я вот даже и не знаю. Так странно. Иногда мы с ними как будто суперблизки, понимаешь? А иногда я смотрю на них и вижу перед собой двух незнакомцев, которых в мою жизнь забросила чистая случайность» как будто у нас нет ничего общего. Но с этим нужно смириться. «Знаю, это очень странно». На последних словах мама усмехается. «Я не решаюсь сказать ей, что полностью понимаю все, что она чувствует, что жизнь словно лотерея и что отмеренные нам крохи свободы нужны для того, чтобы как можно лучше распорядиться выпавшим жребием, финансовым положением, воспитанием». Телом, которое более или менее соответствует современным канонам красоты. И двумя родителями, которых не понимаем мы, которые никогда не поймут нас и с которыми придется считаться всю жизнь. «После школы я уеду». Мама смотрит на меня. Она произнесла эту фразу совершенно спокойным, совершенно уверенным тоном. Из ее уст это прозвучало скорее как научный факт, а не мнение или замысел. Отправляюсь в Париж. Я сейчас в более выгодной позиции, потому что знаю, что этого не произойдет. После школы мама год проучится в университете Клермон-Феррана. Потом завалит экзамены и начнет подрабатывать в библиотеке в Альми. Но, конечно, я ей ничего об этом не рассказываю. И чем займешься? Спрашиваю я. Не знаю. Наверное, буду учиться или работать. В целом, мне все равно. Прежде всего, мне хочется путешествовать, открывать мир, веселиться, наслаждаться молодостью. А еще я всегда мечтала стать писателем. Знаю, звучит глупо, но я бы хотела попробовать. Писать романы. Почему бы и нет? Я молча киваю. Прокручиваю в голове сценарий наших никчемных жизней, и это, признаюсь, нагоняет тоску. Я пытаюсь утешить, подобрать нужные слова, но тщетно. Наверное, некоторые вещи ранят слишком сильно, чтобы их можно было выразить. На часах почти 6, когда я отставляю пустую бутылку из-под пшит на железный столик. Мама смотрит на меня, все так же улыбаясь. Из-за бара доносится песня группы Депешмот «Just Can't Get Enough», которую крутят по радио. Я встречу тебя после работы. Ладно? спрашиваю я, не сводя с мамы глаз. Э, хорошо. мама явно удивлена. Я где-то в 10 заканчиваю, добавляет она. Договорились. До встречи. Затем я встаю и ухожу. Пересекаю бульвар Вельмен, прохожу мимо кинотеатра, сворачиваю к скверу Денуэт. День клонится к концу, вечереет, но лето никуда не делось и по-прежнему заливает улицы ослепительным светом. Неотступная жара то и дело накатывает волнами. «Мне нужно как-то убить три часа». Не раздумывая, я отправляюсь в мини-маркет месье Сильвестра. В дальнем углу магазина есть небольшая полка с канцелярией. Я беру красивый блокнот в коричневой кожаной обложке и перьевую ручку с большим колпачком и звездочками на корпусе. Потом подхожу к прилавку, чтобы заплатить. «Ну что, нового под солнцем?» – спрашивает месье Сильвестр. Я, как обычно, быстро свожу разговор на нет, протягиваю купюру в 100 франков и выхожу из магазина, чтобы, свернув налево и пройдя несколько сотен метров, вернуться в сквер Денуэт. «Прости, пап, денег я тебе не верну. Но это ради благого дела». Толкаю калитку со скрипучей пружиной и сажусь на первую попавшуюся скамейку. Мне снова вспоминаются вчерашние события. Проводив ориски, я еще несколько минут блуждал по улицам Вальми. Было темно и довольно прохладно, но мне не хотелось сразу возвращаться домой. По венам еще тек адреналин. Смесь страха и восторга, тревоги и изумления. Словно планета или мое сердце вот-вот перестанут вращаться или биться. Словно моя жизнь достигла своей кульминации, своего пика. Сидя на скамейке, я замечаю двух детей, которые резвятся на качелях под рассеянным взглядом матери. Она смотрит то на игровую площадку, то в журнал, раскрытый на коленях. Вид у нее усталый. Я открываю только что купленный блокнот в кожаной обложке, снимаю с ручки колпачок и твердым подчерком вывожу. «Лоран Белами. 16 июня 1988». Я ненадолго замираю в нерешительности. Ровно настолько, чтобы увидеть, как кончается день, как садится солнце. Как молодая мать встает, хлопает в ладоши и подзывает детей. Чтобы увидеть, как все трое уходят и почувствовать, как на землю опускается вечерняя свежесть. Это минуты отдыха. Почти минуты благодати. Несколько часов из 1988 года. Несколько мимолетных мгновений. Наш... «Со вселенной секрет». Я вспоминаю лица, мелькавшие передо мной на этой неделе. Даниэль Маркьюзо, Валентин, Джессика Стейн, Ариски, Атьен Перно, Капюсин Шашуан, Белинда. Мамино лицо, сияющее молодостью и верой в лучшее. Все смешивается и переплетается, словно моя жизнь так или иначе связана с жизнями остальных людей. Вот кто мы такие». Затерянные в пространстве и времени, рассыпанные по миру, как фарфоровые осколки, перепутанные жизни, частички радости и страдания, надежд и грусти, которые изо всех сил цепляются за свое настоящее, прошлое и будущее, кое-как пытаясь найти во всем этом смысл и обрести хоть немного свободы. Когда я выныриваю из своих размышлений, на часах уже 21.47 – Погрузившись в себя, я просидел здесь больше двух часов. Пора вернуться на бульвар Вильмен, встретить маму и сделать так, чтобы она отвергла этого чертового красавца Эммануэля Леблана. Иначе Лео Белами придет конец. В 10 часов вечера мама выходит с работы. В баре полно народу, а по радио теперь играет какая-то рок-песня с мощными аккордами которые слышны даже на улице в перемешку со стуком стаканов обарную стойку и сальными смешками посетителей за столиками. Мама смотрит на меня не без удивления. Не думала, что я сдержу слово. Она с улыбкой протягивает мне тонкую ладонь. «Спасибо, что пришел». Нежно шепчет мама мне на ухо, становясь рядом со мной на тротуар. «Не за что». Но мои слова заглушает музыка и звуки летней ночи, раскинувшиеся над нами. «Хочешь в кино?» «Если поторопимся, еще можем успеть на вечерний сеанс». «В кино?» С явным изумлением переспрашивает мама. «Ну, даже не знаю. А на что?» «Хм... Я думал, на фильм про танцоров, например». Услышав это, мама тут же вскидывает голову. «На лак для волос?» Я его смотрела на прошлой неделе. «Отличный фильм». Но сейчас мне что-то не хочется. Может, лучше прогуляемся?» Я киваю. «Чёрт с ним!» С кино и танцорами. Сделав несколько шагов, я поворачиваюсь к маме и протягиваю ей кожаный блокнот вместе с ручкой. «Держи. Подарок». «Это мне?» «В честь чего?» «Это чтобы ты не забыла посвятить мне свой первый роман», улыбаюсь я. Мама, глядя на меня, замирает на месте. Она растрогана. От фонарного света вокруг ее головы появляется сияющий ореол. Моё сердце бешено бьется о ребра, но я стараюсь не подавать виду. Через секунду, тихо поблагодарив меня, мама продолжает двигаться вперед. Разговор снова завожу я. Говорю что-то о празднике, о школе, о наступающем лете. Мама почти все время молчит. Но каждый раз, когда она что-то произносит, я чувствую, что сомнения разрывают ей сердце. Когда мы проходим мимо городского стадиона, я предлагаю ненадолго здесь задержаться. Сегодня такой хороший вечер. Давай полежим на траве. Мама молча идет за мной. Ночное небо кажется огромным, бесконечным. Есть столько блеск звезд, мягкое свечение Млечного Пути, который кажется мерцает в такт пению сверчков. К ним присоединяется несколько лягушек у озера, холодный и резкий запах которого заполняет воздух и наши легкие. Подобрав подол платья, мама садится рядом со мной. Мы продолжаем обсуждать всякую ерунду. Мама рассказывает о своих планах на каникулы. Как и всегда, они с родителями отправятся в поход на побережье. «А ты?» – спрашивает она. Я что-то неуверенно бормочу. Потом, скрестив руки за головой, ложусь на траву. Теперь в моем поле зрения один только звездный небосвод. Я недолго молчу. Сосредоточенно, напряженно. Наконец произношу. Пойдем завтра вместе на праздник. Пожалуйста. Последние слова вырвались сами собой. Я тут же в этом раскаиваюсь. Боюсь, что это прозвучало слишком безнадежно и слишком прямо. Мама не отвечает. Она ложится рядом, повернув лицо ко мне. Я смотрю на нее краем глаза. Ничего не происходит. Только уголки ее губ растягиваются в лучезарной улыбке.